Глава семнадцатая. Для этого разговора подошла бы стопка водки, и требовалась она вовсе не мне. В дымоходе свистел ветер, стонал, хлопал ставнями, навивая мысли о приведениях, подходящие декорации. С ногами устроилась в жестком деревянном кресле, укутавшись в плед. Его прихватили у Конрада, вот и пригодился. Избавившись от нижней юбки и корсета. Переоделась в выданную Риоры мужскую одежду, прежде ее носил некий подросток. Теперь предстояло мне. Ночью мы выдвигались в замок Маркиза не по земле, по воздуху. Но прежде Риоры желал, чтобы между участниками рискованной операции не осталось тайн. Именно поэтому жених сидел рядом со мной, а Конрад стоял, делая вид, будто греет руки у камина. На самом деле оттягивал неприятный момент. Сначала старый лорд пытался обратить все в шутку, но сын быстро пресек его попытки. Итак, бывший советник тоже поднялся, остановился против отца. У нас с Ениной накопились вопросы, мы хотим услышать ответы. Согласись, самое время. Все равно пока драконов на крыло не поставишь, заняться нечем. Так п о в о р о ш и м прошлое. Брайан уже покаялся. Теперь твоя очередь. Он положил руку на каминную полку в непосредственной близости от лица старого лорда. Не случайность, а метод воздействия. Я твой отец. Напомнил Конрад и обернулся. Оставь свои шуточки. Помню. Равнодушно ответил р и о р ы Но речь о делах государственной важности. Считай, я допрашиваю тебя от имени будущей королевы. Короткий кивок на меня и будущей супруги. Не упустил возможности съязвить Конрад. Лорд не собирался спорить. Возможно, заметь. Он произнес это с особой многообещающей интонацией. Тогда тебе придется хуже. Сейчас речь только о делах государства и чести рода в а р э л ь В случае ж е н и т ь бы ты затронешь интересы моей семьи. Моей, прозвучало весомо, явно показывая, какие у лорда приоритеты. Конрад вздохнул и с мольбой обратился ко мне. Хоть вы его угомоните. Не хочу. Представьте, тоже интересно. Давно хотела задать пару вопросов. Рассказ от лица Брайна выдался занятным. Сравним с вашим. Задавайте вопросы. Сдался старший лорд Варриль и пристроился в освободившемся кресле спиной к огню. Ну уж нет, воспротивился Риоры. Знаю твои трюки. Начнешь лгать, я на он лицо в тени прячет. В кого только уродился? Посетовал небесам Конрад. Сын называется. В мать сам говорил. Жених начинал терять терпение и прикрикнул: «Обойдись хоть раз без своих штучек. Времени нет». Старый лорд обреченно вздохнул и знаком показал, что готов говорить. Волновало меня не так много: обстоятельства отправки в другой мир, отношения с спокойным отцом, м а ч е х о й и Брайном. Оказалось, Конрад действительно предупредил последнего, когда вскрылось мое настоящее имя. Посоветовал присмотреться к принцессе, пусть и не объяснил, почему. Старший королевский слуга быстро связал два и два, благо умом не обделен. В отличие от тебя, Кивокнариоры, мы с Брайаном хорошо общались, работа обязывала. Сын не отреагировал на колкость. Вот о ней и расскажи, почему не вразумил короля. Ладно, Эдвин, ему ревность и м а р и а н г о л о в у задурили, но ты-то не в жизнь не поверю, будто не предложил проверить, от кого ребенок. Элементарно, сравни кровь и узнаешь. Я и сравнил, о б е с к у р а ж и л Конрад. Не совпало. К-к-как? От волнения начала заикаться. Риоры же говорил, так м ы с л и к о й сестры или просто двойники? А я уже поверила, свыклась. Так, развел руками бывший придворный маг. Ни капли королевской крови. Именно поэтому я согласился. Подумал, ребенку лучше в другом мире, нежели рядом с расверпевшим с е Эдвином. Потом, когда подготовили все для ритуала, пробирка нашлась. Подменили ее. И ты спокойно спровадил Яну неизвестно куда? Риоры аж побелел от ярости. Совесть как не мучает, а я вот подумываю от фамилии Варель отказаться. Ланскет вполне устраивает. Да слушай. Вроде Конрад попросил спокойно, тихо, а сыну молк, подчинился. Вместе с найденной пробиркой на сцене возникла будущая Мачеха. Она поняла, что план провалился. И собралась избавиться от ребенка другим способом. Служанка должна была оставить на ночь з а к р ы т о й печную заслонку. Угар обычное дело. Никто не заподозрит у б и й с т в о Конрад случайно подслушал разговор и передумал отменять ритуал. Объяснения старого лорда казались абсурдными. Почему не схватили и не допросили служанку? Почему не пошли к королю? Они с чем было идти, в е д ь м а постаралась. Уж не знаю, какими чарами она оплела бедняжку, но та не дожила до утра. Останься Эдвин во дворце, не ускочи на охоту, все сложилось бы по-другому. Конрад замолчал и некоторое время, не двигаясь, смотрел в огонь. Совесть, конечно, мучила. Паникшим голосом признался он: "Дурак, ведьму не выследил". Обрывался след, не вывел к м а р и а н Никто бы на нее не подумал. Я тоже. Но теперь понимаю, больше некому. И ведь я ребенка не просто так в другой мир отправил. Мы чок на шею надел. Медальон с королевским вензелем. Думал быстро разберусь, заберу. Не смог. Переоценил собственные силы. Пытался пару лет и подал в отставку. Да и Эдвину притило мое лицо, вечное напоминание о дочери. Он... Гулко сглотнула. Верил, что я от друга матери. Интересно, куда подевался медальон? Вроде лежало нечто такое в маминой шкатулке, потом пропало. Наверное, заложили в лихие девяностые. Тогда тяжело жилось, продавали, что могли. Да, не стало белять покойника Конрад. При нем кровь смотрели, ту подложную. С грохотом рухнул в воображаемом в шкафу еще один скелет. Вот и связались ниточки. Теперь понятно, от чего отец столь свято верил в измену жены. Не только в коварный Мариан дело. Оставался Арон Мейних. С графом случился несчастный случай, его казнили или постаралась мачеха. Дракон взбесился. Ни я, ни Брайан пальцем не пошевелили. Ваше высочество, мы не убийцы. Эдвин орал, грозился сослать нарудники, но они согласились. А другой Мак не мог. р и о р ы говорил, есть еще пара родов. Мог. Подумав, кивнул Конрад и виновато добавил: не всякий способен перечить королю. Главное, отец жениха не причастен к смерти маминого друга. А кто уж там его убил? Неважно. Если м а р и а н она сполна заплатит за злодеяние. Если нет, старый лорд прав. Нельзя обвинять человека в том, что не пошел на плаху за компанию с графом. Взглянуть бы на него. Кто он? Приписываемый отец. Риори обещал при случае свести с родными Арона. У них наверняка найдется портрет. На этом стайнами покончили. Я обещала больше не ворошить прошлое и жить настоящим. Конрад заметно повеселел и выразительно покосился на мою выпростанную из под пледа руку. Сама не заметила, как разволновавшись, ухватила Риоры за локоть. Шуток на матримониальную тему не последовало, да и надоели они. Зато же них в п и к у отцу переплел наши пальцы и брови так выразительно поднял, что получил. Ветер стихает. Ворвался в сознание голос Риоры. Пора выдвигаться. Ладонь скользнула из моей ладони. В комнате мгновенно похолодело, градусов на десять. В моем воображении, разумеется. Жених забрал плед и скептически осмотрел меня. Надеюсь, никто женщину в темноте не признает. Говорил и сам себе явно не верил. Мог бы оставил здесь. Но не хочу рисковать. Вдруг бестия прознает о замке, отследит портал. Глухо стукнули ножны с мечом. Теперь р и о р ы был при оружии. Сказал, пока мы с артефактом возились, отец постарался. Конрад тоже прицепил на пояс какую-то железяку. Одна я стояла безоружная, даже без перочинного ножика. Как в тумане обулась, накинула плащ и поплелась за лордом. В т я г о с т н о молчании м выбрались на знакомый двор. Нехитрые пожитки в дорожной сумке нёс жених. Он же зачаровал ы в замок от вторжения, поэтому чуть задержался. Пришлось немного помёрзнуть. Ночь-то какая глухая, глаз выколи. И ветер треплет волосы, как в такой лететь. Риоры наконец вернулся, и маги кликнули крылатых ящеров. Те появились одновременно. Значит, д о ж и дали с ь зова хозяев в одном месте. р и о р ы привычно закинул меня на драконьи лопатки, уселся следом и взял курс на юго-запад. м е р т в о й хваткой вцепилась в гребень крылатого ящера. Живот грела сумка. Жених умудрился как-то ее пристроить, но строго приказал следить, придерживать. Артефакт, разумеется, внутрь не положил, надел на палец. п о и н т е р е с о в а л а с ь окружил ли Риоры нас невидимостью, и получила парадоксальный ответ: нет. Видишь ли, губы Лорда касались уха. У любого артефакта существует резерв использования. Он не бездонен и долго восстанавливается. Не хочу тратить его на подобные пустяки. Разумно. Когда дракон взлетел, набирая высоту, д у м а л а сдует. Пара минут прошла в атмосфере животного страха, но и потом, когда крылатый ящер набрал, так сказать, крейсерскую скорость, пришлось не лучше. Наверху ветер оказался сильнее, нежели на земле, и нас изрядно потрепало до того, как добрались до замка Седрика. Понятия не имею, как Риор и с драконом ориентировались в темноте, как переговаривались, однако с курса не сбились. Благополучно приземлились на освещенную факелами площадку перед воротами. Безусловно, рисковали, привлекали излишнее внимание, но иначе нельзя, промахнулись бы. Несмотря на поздний час, маркиз вышел нас встречать. Судя по угрюмому виду, до него тоже дошли печальные известия. Испугалась, не сдаст ли б ы л о й радушный хозяин опасных гостей? Но Седрик дорожил дружбой. И не собирался предавать ее ради к о ш е л е й с золотом. Чего не скажешь об Айроне. Мушлики становился опасен. Риоры придерживался того же мнения, раз не позвал на походное совещание. Повод нашел убедительный. Присматривать за женой. Сестра показала себя с лучшей стороны. Не обвиняла нас с женихом, а горевала об отце. Выходит, любила. Айрон сидел подле, гладил по голове. Утешал, а мы спешно меняли план действий. Седрик обещал связаться с бывшими подчиненными и обеспечить поддержку в столице. На плечи Конрада легла магическая подготовка, на долю Риоры выпал артефакт и работа разведчика, а я в качестве ценного баласта поднимала боевой дух. С последним могли возникнуть проблемы, потому как уже сейчас мандражировало. Что же будет во дворце? В Майн собирались добраться по воздуху, укутанные невидимостью. Седрик заикнулся о портале, но предложение отмели. Долго и сложно выстраивать. Даже если получится без заготовок, в Майн оба лорда Вариэля попадут ослабевшими, станут легкой добычей. Так рухнул еще один миф. Книги вновь разошлись с реальностью. Помнится, маги из фэнтези, и г р а ю ч и открывали порталы в любые уголки страны. Яна, для пущей убедительности, р и о р ы присел передо мной на корточки и вложил мои ладони в свои. Послушай внимательно, возможно, потом не останется времени. Кивнула. В горле застрял большой ком. Казалось, еще немного и задохнусь. Остальные мужчины молчали. словно внезапно исчезли. Даже Конрад безмолвствовал и нарочито смотрел в огонь, причудливыми тенями игравший на стене. А у тебя рука снова к кольцу тянется. Не в попад, пробормотала я и робко улыбнулась. Вдруг накричит, велит не болтать чепухи. Нет, едва заметно улыбнулся и пообещал: постараюсь искоренить дурную привычку, если останусь жив. Это если мертвым грузом п о в и с л о между нами о с я з а е м о е и х о л о д н о е Вздрогнула и крепко сжала его руку. Что я еще могу? Снова сказать, что люблю, что верю? Ненужные глупые слова. Так вот. р и о р ы наконец поднялся, но пальцев не выпустил. Я хочу попросить об одной важной вещи и задать один вопрос. Первое. Пожалуйста, делай все, что прикажу, немедленно. Не спрашивай, не возражай, не думай, просто делай. Обещаешь? Кивнула. Когда мы на ты, согласна на все. Ну, почти на все. Отлично. Лорд выдохнул. Неужели ожидал активного сопротивления? Теперь вопрос: ты взойдешь на трон, или хочешь вернуться в тот другой мир? Меньше всего о ж и д а л а услышать такое. Жених не раз повторял: «Мое место во дворце», а тут добровольно предлагал вернуться к прежней жизни. Задумалась: «А хочу ли я?» Снова в свою квартирку с видом на гаражи, на работу, к субботним посиделкам с подругами, в изменчивый город, то поливавший дождем, то обжигавший солнцем. И остро поняла: «Не желаю». Если все получится, а у тебя всегда все выходит, подаришь кольцо с огромным бриллиантом. Королеве не положено носить на пальце дешевку. Конрад довольно хмыкнул в кулак. Седрик округлил глаза, Ариора н е м и л То есть ты настоящая помолвка? Он не мог оправиться от шока. И свадьба тоже. Поспешила оговориться. Мне она не нужна, но общество не поймет. Королева живет с советником и п р и н о с и т в подоле детишек. Жених поперхнулся и отскочил, как о ш п а р е н н ы й Старый лорд хохотал в голос. Маркиз сочувственно посматривал на приятеля. Не торопите события, ваше высочество. Интриган однако быстро пришел в себя. Я еще не давал согласия занять данный пост. О детях и вовсе умолчу. Вам известны мои убеждения, но... Вот и ложка меда. Официальная помолвка состоится. Он женится, Енина. Подал голос Конрад и подмигнул. Поверь старику. Кашлянула и предложила выдвигаться. Все лучше, чем наблюдать за очередным раундом с в а т о в с т в а Я ведь насчет брака пошутила. Хотя в случае с детьми выбора не останется. Тут с подобными вещами строго. Чисто теоретически вышло бы за Риоры, но зачем насиловать человека? Лучше хорошие отношения без росписи, чем бесконечные упреки с кольцом на пальце. к р а е м у х у услышала, как Седрик ш е п н у л другу: "Поздравляю, вот уж не ожидал". Риоры отмахнулся и вышел дать указания Айрону. Тот оставался в замке в полном неведении относительно планов покровителя. Бережного бог бережет. Второй раз за ночь устроилась на чешуйчатой шее. Адреналин зашкаливал. Везде мерещились враги. Собранные мужчины молчали. Деловито, снаровисто крепяк крылатому транспорту странные мешки. Подозревала в них оружие. Дракон Седрика, тот самый производитель сфермы, оказался темным как уголь. Он практически сливался с черным глой, только отсвечивали янтарные глаза. Маркиз кивком сообщил: погрузка закончена. Ириоры попросил поставить крылатых ящеров максимально близко, а самим прижаться к ним. Слуги к тому времени ушли, факелы шипя догорали, и мы рисковали с минуты на минуту оказаться в полном одиночестве посреди ненастной ночи. Обняв шею могучего животного, напряженно ждала продолжения, словно завершающий мизансцену аккорд. Факелы таки погасли. Теперь я видела только неясные силуэты. р и о р ы пошептал над артефактом, постоял немного и забрался на спину дракона. Надежные руки сомкнулись на талии, а едва различимый голос пообещал: «Я подумаю». Улыбнулась, на ощупь отыскала его ладонь и накрыла своей. Заставить подумать закоренелого холостяка дорогого стоит. И кажется, я хочу услышать да чуточку больше, чем пару минут назад. Мы взлетели и, описав круг над замком маркиза своеобразным журавлиным клином, устремились к столице. Холодно, студеный воздух проникал сквозь одежду, ветер щипал щеки. Минуты медленно утекали в вечность. Мы могли лететь час, два или наоборот всего пару минут. Вокруг только ночь, серость облаков наверху и темная гладь земли внизу. Стараясь не думать о плохом, прикрыла глаза. Одна за другой в мозгу возникали картины. Вот я очнулась в старом замке. Вот вновь оказалась внутри пентаграммы. Лапухи, попытка изнасилования, встреча с Риоры. Память с к р у п у л е з н о вела летопись моего знакомства с к а м е н ц и е й Теперь с уверенностью могла сказать: я попала в свой мир, а не в чужой. Дракон резко ушел вверх и вправо. От неожиданности покачнулась и распахнула глаза. Всё та же ночь, только два других ящера теперь летят рядом. Снова резкий маневр, и мы срываемся вниз. Ветер свистит в ушах. На краткий миг я вижу тень. Запоздала сообразив, кому она принадлежит, испугалась. Сердце подпрыгнуло и замерло где-то в г о р т е Нас вычислили и сейчас поймают, а то и хуже, убьют. Однако вопреки ожиданиям крылатые всадники не пошли на таран, или как там принято сбивать драконов, а растворились в ночи. Ничего не понимаю. Работает артефакт. С облегчением выдохнул р и о р ы Выходит, он не до конца верил в творение собственных рук. Прости. Извинился жених. Поздно заметил, едва разминулись. Думало, мы прямиком направимся в столицу, но Седрик временно взяв на себя роль предводителя маленького отряда, спланировал вниз к очередному городку, которые в избытке мелькали внизу в предрассветной х м а р е Он знаками попросил снять с него невидимость и обождать на пустыре позади непонятных однотипных строений. Черный дракон фыркал. Постукивая шипастым хвостом, то ли от нетерпения, то ли от раздражения, что его оторвали от драконицы, а его хозяин быстро зашагал к баракам, на поверку оказавшимся казармами. Зачем я уже догадалась, за обещанной поддержкой. Потянулись минуты тревожного ожидания. Вцепившись в сумку, не сводила взгляда со строения, в котором скрылся Седрик. Нервы сковали мышцы. Даже челюсти свело. А вдруг не согласятся? Вдруг маркиза арестуют? Он ведь бывший командующий и предлагал совершить неувеселительную прогулку, а свергнуть законную королеву. Безусловно, к власти она пришла преступным путем, но это пока не доказано. Как и то, что я старшая дочь покойного Эдвина II. Словом, шансы Седрика оказаться в тюремных застенках велики. А вместе с ним и наши. Не бойся. Объятия Риоры пришлись. Кстати, мы всегда успеем уйти. Вздохнув, пристроилась на плече любимого. Он развернул меня к себе, чтобы было удобнее. Теплые руки, ровное дыхание. То ли Риоры уверен в н а с к о р о разработанном плане, то ли умело скрывает тревогу. Ты не бросишь друга? Провела ладонью по колючей щеке, успела о б р а с т и после бала, и тяжко вздохнула. Взгляд раз за разом обращался к черному дракону. Вдруг у него предчувствие. Вдруг он не просто так взрывает хвостом землю. Собаки способны предугадать землетрясение, отчего бы дракону тоже не обладать интуицией? Как ты там говорила? р и о р ы умудрялся шутить даже в подобной ситуации. Напыщенный, самодовольный лорд. Разве таким свойственно благородство? Тихо рассмеялась. Сработало. Жених немного разрядил обстановку. Внезапно казарма озарилась огнями. Охнув, прижала руку к сердцу. Обострившийся слух уловил звон стали. Риоры замер, а потом решительно отстранил меня и спрыгнул на землю. Отец, присмотри за Яной. Бросил он через плечо. И никуда не пускай. Лучше потерять сына, чем наследницу престола. Конрад кивнул, хотя ему явно хотелось броситься на выручку Седрику. Я словно з а л е д е н е л а сидела и не двигалась, прокручивая в голове последние слова Риора. То есть он полагал? Нет, невозможно. Я не хочу. На глаза навернулись слезы. Не желаю вот так, толком не попрощавшись. Куда? Несмотря на годы, старый лорд оказался достаточно быстр и ловок, чтобы остановить р и н у в ш у ю с я сломя голову на выручку жениху принцессу. В итоге, не удержав равновесия, мы оба едва не рухнули в грязь. Он ваш сын, как вы можете? Задыхаясь, колотила по рукам Конрада. р и о р ы прав. Озвучил неприятную правду старший лорд Вариель. Вы для страны важнее. Вернемся к драконам, мягко добавил он и развернул меня за плечи. В любую минуту придется взлетать. Позволила себя увести. Руки в и с е л и плетями. Чуть ли не через каждый шаг оборачивалась, боялась и надеялась одновременно. Знаете, Конрад устроил меня на своем драконе. Как бы парадоксально ни звучало, я рад, что не смог вернуть вас, младенцам, обратно. Тогда бы мой мальчик всю жизнь любил пробирки, а не женщину из плоти и крови, и я вечно бы корил себя за это. Чуть слышно добавил старый лорд. Живи мы с супругой иначе, он бы не вырос таким. Поэтому, милая барышня, голос его обрел привычной насмешливой интонации. Извольте выйти за него замуж, если заварушка завершится успехом. И родить здорового крепкого сына, пусть даже против желания Риоры, будто он категорически возражает. Сердце подсказывало: жених не станет сопротивляться наличию детей. Вот со свадьбой сложнее, но лорд обещал подумать. Вздрогнула, услышав громкие голоса. Над п у с т ы р е м плыло несколько световых шаров. Вслед за ними вышагивал Седрик в сопровождении двух незнакомых мужчин. р и о р ы не было видно. у с п о к о и л а себя тем, что на нем артефакт. Вряд ли он успел разрядиться. А вот заметят ли нас солдаты? Вопрос. Как оказалось, нет. Работало кольцо. Вы хорошо их связали. Вопрос, обращенный к одному из спутников маркиза, удивил. На их тянула только наша компания заговорщиков, но мы на свободе. До утра не вырвутся. Заверил мужчина с характерной армейской в ы п р а в к о й После не гарантирую. Простите, милорд. Понимаю. Кивнул Седрик. Вы и так нарушаете присягу. Мы привыкли вам верить. Вот с новичками проблема. Они за королеву. Мужчина нахмурился, а я сделал а вывод, что в казарме случился бунт. В ходе которого меньшинство отказалось переходить на сторону новоявленной наследницы. Понятно, откуда шум, огни. Теперь все улеглось. Бараки снова обманчиво спали. Капитан, м а р к и з остановился в паре шагов от своего дракона. Надеюсь, вы понимаете, что вам придется поклясться на крови. Только так я смогу показать вам принцессу и п о с в я т и т ь вы наши планы. г в а р д е е ц не возражал, предложил и вовсе принести присягу. Пока не нужно. Седрик вынул нож, словно по мановению волшебной палочки за спиной капитана оказался Риоры, зажал рот ладонью, чтобы не закричать от радости. Живой. к л я т в ы по моей части. Спокойно произнес он, привлекая внимание. Доброй ночи. Полагаю, мое имя вам известно. г в а р д е е ц дернулся, положив руку на эфес меча, но быстро расслабился. Узнал. Доброй ночи, милорд. Вернул он приветствие. Удивлен. Думал, вы давно покинули королевство. Обстоятельства. Обтекаемо ответил риоры и поторопил с клятвой. Ее приносили стандартно, как в десятках романов. Другого способа порезать руку и дать обещание, размазав кровь по губам. Не придумали. Соблюдая формальности, Риоры снял невидимость и по очереди представил с п у т н и к о в капитану. Его цепкий взгляд, равно как наличие магического дара, шарами управлял не Седрик, внушали трепет. Боялась, капитан сейчас зычным голосом отдаст приказ арестовать нас и в глаза объявит фальшивкой. Но нет, мужчина просто смотрел на меня какое-то время. А затем сухо пообещал сделать все возможное, чтобы трон заняла дочь покойного монарха. Какая именно, он предусмотрительно не уточнил. Затем капитан ненадолго нас покинул, по его словам, отдать необходимые распоряжения. Второй г в а р д е е ц до сих пор хранивший молчание, остался на поляне. Свой, перехватив тревожные взгляды, которые я бросала на военного, заверил Риоры. Помощник командира гарнизона. С ним я уже поговорил. Раз так, поверю. Отец и сын шушукались в сторонке. Военный позевывал в кулак, я изнывал а от неизвестности. Скорее бы произошло хоть что-то, а то свихнусь. И оно случилось. В небо взмыли драконы. Сначала испугалась, а потом поняла: наше сопровождение. Встав на крыло, оно зависло над пустырем. Пора и нам. р и о р ы снова взял меня на своего дракона. Никогда не думала, что окажусь в центре заговора, что в моей жизни вообще произойдет с о б ы т и е Именно так, с большой буквы. Все заранее предопределено: учёба, работа, замужество, дача. Так жило большинство в нашем кругу. Никто не жаловался, хотя я немного сломала традицию. Съехала от родителей, рассталась с Сережей, которого м а м и н ы знакомые успели записать в мужья. А так болото болотом, и вдруг королева м я т е ж а Риора не стал тратить ресурс артефакта и пообещал вновь накинуть невидимость на подлетик столице, когда р а с с в е т е т Пока от сторонних глаз скрывали гвардейцы. Верно говорят, если все идет гладко, непременно жди неприятностей. И не заставили себя ждать. Приготовиться к бою. Разрезал воздух звонкий приказ капитана. Обернувшись, увидела смутные силуэты. Другой отряд крылатых всадников. Он стремительно приближался и пытался взять нас в клещи. Ладони похолодели от пота, язык прилип к небу. Одно дело принять бой на земле, другое в воздухе. Сколько их? Напряженно считала вслух, стараясь не сбиться и не запутаться в постоянно менявших направление движения драконах. Если их меньше, мы победим. Если больше... Сглотнув, вцепилась в запястье Риоры. Догадываюсь до боли, но только так могла передать, поделиться обуревавшими меня эмоциями. н и единой слезинки, а внутрь будто льда насыпали. Держись. Предупредил же них, а в следующее мгновение нас резко повело влево. Закрыла глаза, чтобы не расстаться с содержимым желудка. Противники настигли нас и вклинились в ряды гвардейцев. Никаких разговоров. б ы л ы е товарищи, которых якобы крепко связали, предпочитали силовые методы решения проблем. Проще говоря, видели в нас врагов со всеми вытекающими. Вжалась в шею дракона, боясь пошевелиться. Сумка вдавилась в живот, расплющенная между моим телом и гребнем ящера. Только я не обращала внимания. Все, о чем мечтала, выжить. Широко распахнутыми глазами всматривалась в хмарь поздней ночи, которую вот-вот сменит серость предрассветного часа. С каждой минутой все светлело, и темные неясные силуэты обретали плоть и кровь. Кажется, я прокусила губу. В о рту стоял устойчивый железный привкус. Могу я? Решила собернуться криоры. Что именно не уточнила. Он и так понял, ответив отказом. Не давала покоя навязчивая мысль. Я балласт. Меня нужно сбросить. Безусловно, кончать жизнь самоубийством не собиралась. Но можно, наверное, ненадолго спуститься, скинуть меня на траву? И снова взмыть в небо. Бой развивался стремительно. Местные драконы не умели извергать фонтаны пламени, но и струйки дыма из ноздрей выглядели пугающе. А еще они плевались. И один такой огненный плевок мог натворить немало проблем. Положим, у крылатых ящеров толстая шкура, чего не скажешь о магах и их одежде. Приходилось все время маневрировать. Нападавшие были вооружены исключительно холодным оружием и арбалетами. Ни одного мага, хоть какое-то преимущество. Зато гвардейцы превосходили числом, действовали слаженно, сразу видно отрабатывали тактику на тренировках. Однако капитан не спасовал и принял командование на себя. Он ловко выстроил отряд с замкнутым квадратом, обезопасив тылы. Конрад сотворил нечто вроде плотной завесы, не пропускавшей арбалетные болты, ариоры ловко поджаривал излишне ретивых гвардейцев, тех, кто пытался подобраться сверху, быстро снимал новый знакомый, неплохо владевший заклинаниями. На долю Седрика достались любители п о д н ы р н у т ь а я по извечной традиции в д о х н о в л я л а благородных рыцарей на подвиг. Проще говоря, окаменела от страха. Страшно, когда вокруг постоянно что-то взрывается, когда болт летит в лицо и чуть ли не в самый последний момент рассыпается в прах, когда хлопают крылья, смачно ругается капитан, п о ч а я огненным шаром бывшего подчиненного. Хочется закрыть глаза и, открыв, обрадоваться, что все закончилось. Не знаю, сколько длился воздушный бой. Может, пару минут, может несколько часов. Небо на востоке пересекла робкая розовая полоса, когда последний всадник тяжело рухнул вниз, и оставшийся без седока дракон взмыл в небо. Седрик потом сказал, что ящер не вернется в казарму, отправится в горы. Драконы – дикие существа, даже прирученные служат одному хозяину, тому, кто выкормил и доказал силу. Теперь понимаю, зачем Риоры подчевал наглую крылатую ящерку кумкватами. Мужчины устали, драконы тоже, и мы вынуждены опустились на землю. Над г о м е н ц и е й медленно, но верно разливался восход, а я боялась обернуться, увидеть тела убитых. Их нужно похоронить. Только могилы рыть долго и тяжело. Хорошее начало будущего царствования, чужая кровь. п о м н и т с я прошлые короли, взобравшиеся на трон по трупам, дурно кончали. Хотя та же Екатерина прожила долго, стану считать себя Екатериной. Меня б и л а крупная дрожь, никак не могла согреться. Риоры хлопотал рядом, растирал ладони, что-то говорил, но мозг отказывался преобразовывать звуки в слова. Мир перед глазами плыл, сливался в группу серо-розовых пятен. Неужели сейчас упаду в обморок? Симптомы похожи. Щеку обожгла пощечина. Прости. Жених снова надел перчатки. Иначе нельзя. Успокойся и не думай. Рассвет заострил черты его лица, глубокими тенями лег возле губ. Риори выглядел уставшим. Опёршись руками о землю, он устроился на корточках рядом со мной, выложился. Невидимость. Конрад остановился рядом и положил ладонь на плечо сына. Старый лорд выглядел б о д р я ч к о м но не сомневаюсь, ему тоже досталось. Видимо, Риора слабее. Впрочем, он никогда в придворные маги и главные чародей страны не метил. Скромно творил в лаборатории и временами баловался иллюзиями. Риора кивнул и потянулся к артефакту. Невидимость в голове щелкнула. Зачем стоило рисковать, принимая бой, если ресурс артефакта почти полон? Чудо, что обошлись мало й кровью. Несколько гвардейцев получили ранения, с ними возился лекарь. Такой же солдат, только с походной аптечкой. Вряд ли они смогут продолжить полет. Только сейчас заметила пропажу еще четверых. Сначала решила у б и т ы оказалось живые. Запрокинув голову, следила за стремительно удалявшимися темными точками. Капитан отправил подчиненных за мятежными товарищами, чтобы тени успели предупредить м а р и а н Лишь бы у них не оказалось почтового голубя или таинственного шара, способного передавать сообщения на расстоянии. Тогда мы пропали. Ухватив Риоры за руку, поделилась соображениями и сомнениями. На счет шара и голубя он успокоил. Ничего такого у беглецов не имелось, а ребята быстро их догонят и уничтожат. Зато ответ на вопрос о невидимости пришлось выбивать. Жених его упорно игнорировал, утверждал, будто уже объяснял. В сердцах припомнила д а в н е е обещание показать коллекцию артефактов. Считай кольцо экспонатом и соизволь о нем рассказать. Лорд быстро огляделся по сторонам и недовольно зашипел. п р е к р а т и меня позорить. Как думаешь, станут уважать мужчину, которого отчитывает женщина, да и саму женщину? Подумай. И я подумала, извинилась. Сцена действительно вышла базарная. Отведя в сторонку жених, коротко пояснил свои действия. Безусловно, артефакт заряжен, только сделать невидимыми предстоял целый отряд, а это большой расход заряда. Пришлось бы до самой столицы высасывать силу из кольца, потому как сторонники королевы, как е х и д н о заметил Риора, не станут заранее предупреждать, куда и когда полетят. То есть они могли появиться в любой момент и с любой стороны. Как думаешь, смогли бы мы после проникнуть во дворец невидимыми? Растратили бы весь ресурс на небо? Пришлось согласиться с его доводами. Действительно. Лучше принять бой здесь с наименьшим противником, чем потом воевать со всей стражей Майна. Эй, вы там долго? Лорд в а р р и э л ь старший вернул нас к реальности. Мариан не дремлет? р и о р ы коротко кивнул и быстрым шагом направился к драконам. По знаку Конрада остальные подошли к нам, образовав тесную группу. Заметила, что мужчины, включая жениха. Держались за драконов. Выходит, при охвате большой группы важен физический контакт. Все. Коротко доложил р и о р ы и тяжело опустился на землю рядом со мной. Привал. Старый я уже для подобных вещей. Пожаловался лорд. Сила не та. Растратил в кабинетах на интриги. Мариан может смело подкрасться и нанести удар. Слабо улыбнулась и притянула его голову к груди. Пускай смотрят, наши отношения секрет п о л и ш и н е л я Отдыхали недолго, хотя местность пустынная, одни луга. Тела гвардейцев могли заметить и поднять тревогу. Драконы вновь встали на крыло, а капитан отправил своим прихваченного из казармы голубя. Птица чудом уцелела во время боя. И теперь должна была передать приказ выдвигаться оставшейся часть солдат. Заодно гвардеец рассчитывал узнать подробности побега арестантов. Чем ближе к столице, тем чаще попадались крылатые патрули. Они низко парили над землей, в ы с м а т р и в а я заговорщиков, то есть нас. Всякий раз, когда пролетали мимо, вжимала голову в плечи и задерживала дыхание. Но артефакт работал. Заряда хватало, неприятных инцидентов не случалось. При виде Майна сердце болезненно сжалось. На м и г показалось с л у ч и т с я инфаркт, так сильно кольнуло. Где-то там лежит в гробу отец, которого толком не успела узнать, и Мария нальет к р о к о д и л о в ы слезы во вдовьем наряде. Рядом лорд Лонли, может даже б е с т ы ж е целует мачеху. А канцлер? Прежде вопрос не приходил в голову. Думала о ком угодно, только не о враге номер два. Сложно сказать. недоумевал Риора. На месте Мариан я бы его убил под шумок в больном зале. Слишком умный и амбициозный. Не жалко. Синяки от пальцев герцога не скоро сошли, а слова и вовсе не забылись. Хоть бы он прихватил на тот свет обоих детей. Амалия и Тео не вызывали симпатий. Описав дугу над городом, словно издеваясь над давним указом, к р ы л а т ы е ящеры приземлились на берегу реки неподалеку от дома Риора. Он запретил спешиваться и, порывшись в дорожной сумке, нарядился кем-то вроде паломника: накладная борода, видавший виды балахон, подпоясанный веревкой, нелепый головной убор с завязками под подбородком. Жених оказался мастером перевоплощений. Старался он не ради забавы. Риоры хотел взглянуть на дом, понять, нет ли там засады. Артефакт не действовал, если укрытая им группа разбрелась. д а Не сними лорд невидимость, мы стали бы легкой добычей. й о р д з я на спине дракона ждала возвращения любимого. В мыслях я сто раз успела его похоронить. Чего только не рисовало встревоженное воображение, но вот показалась знакомая фигура и волнение отступило. Нельзя. Всего одним словом р и о р ы разрушил надежду на теплую воду и вкусную еду. К Брайну, предложил Конрад. Нужно выяснить, как он. Драконов отпустим, побережем артефакт. Скоро прибудут остальные. Вклинился Седрик. Бросив косой взгляд на капитана, тот кивнул. Всего пара часов и начнем заварушку. Гвардейцы разбили временный лагерь на тренировочном поле за городом. Там они не вызывали подозрений и могли спокойно д о ж д а т ь с я товарищей. Наши крылатые я щ е раскрылись в небе. Риоры пояснил, что невидимость сойдет постепенно, успеют затеряться в облаках. б л а г о день пасмурный. Остальное воля случая. Сами мы п о б р е л и через мост, радуясь открытым воротам. Пусть артефакт активирован, лучше пробраться в город с какой-нибудь повозкой. Так и поступили. Нас не ждут во дворце. Пользуясь малолюдностью улиц, шептал р и о р а Должно получиться. Королеве известны только те тайные ходы, которыми пользуются Фрейлины и слуги. Тогда как в моем распоряжении был старый дворцовый план, и мы воспользуемся. Мариан постоянно звала в свою спальню. Криво усмехнулся лорд. Пора осуществить заветную мечту. По моим прикидкам, мачеха еще не встала. Пусть королевские особы не спят до полудня. Ранним утром их не поднимают. Брать Мариан нужно в личных покоях до завтрака, то есть в запасе час-полтора. Даже л и щ а старшего королевского слуги добрались быстро. К нему вызвался заглянуть Седрик. Как не шипел Риора, как не старался в о з з в а т ь Кразуму, маркиз настоял и помахал перед носом приглашением на свадьбу. Вот мой пропуск в столицу. Приехал к любимой племяннице. Знат ь ничего не знаю, никакого л о р д а в а р и я я не видел, а если вдруг, сами справитесь. Жених скривился, но отпустил. По моему, Седрик поступал опрометчиво, хотя в чем-то он прав. Сейчас маркиз самый ненужный человек в нашей команде. Он не маг, а нищих Брайан не привечал. В маскарадном костюме р и о р ы не постучишься. Устроившись на ближайших ступеньках, не сводили в з г л я д а с заветных дверей. Седрик давно вошел в дом, пора бы вернуться, если не объявится до восьми. Неподалеку водяные часы. Уйдем без него. Похоже, судьба решила в кои-то веки повернуться лицом. Дверь отворилась, и на крыльце показались двое мужчин. Изумленный возглас едва не сорвался с губ. В одном из них Том, который п р и х р а м ы в а л признала Брайана. Только от чего Мариан пощадила его? Однако факт оставался фактом. Старший королевский слуга выглядел живым. и относительно здоровым. Он опирался на трость и подволакивал ногу. Немного поговорив и обменявшись короткими взглядами, парочка направилась к нам. м а р к и с улыбался, посмеивался и пару раз подружески хлопнул Брайна по плечу. А Триоры знала, что они знакомы, поэтому поведение Седрика наверняка не вызывало подозрений у с о г л я д а т а е в И уж точно они не плели заговор. Травили анекдоты и обсуждали скучную провинциальную жизнь. Не сразу поняла. Мужчины не просто прогуливаются, они куда-то ведут. Риоре крепко сжимал мою руку. Это дарило уверенность, помогало не вздрагивать, когда рядом, буквально в паре сантиметров, проходили люди или проезжали повозки. На них развозили воду, молоко, хлеб. Предметы первой утренней необходимости для богатых домов. Седрик, вжившись в роль, сетовал на стражников на воротах и рвался передать некий подарок, который не прихватил с собой, так как опасался не застать Брайна дома. Якобы недалеко дом родственников, где остановился маркиз, забрать пару минут. Старший королевский слуга беседу поддерживал вяло. Присмотревшись, поняла, что каждый шаг дается ему с трудом. б р а й а н мучился от сильной боли, но тщательно это скрывал. Мужественный человек, а я столь дурно к нему сначала отнеслась. Но кто же знал, что б р а й а н не собирался меня шантажировать? Приятели свернули в узкий проулок, якобы чтобы сократить дорогу. Мы, разумеется, следом. Там, быстро оглядевшись, б р а й а н кнул тростью в стену. Здесь. Не сразу поняла, о чем он, а потом разглядела л е с е н к у в пять ступенек, ведущую вниз. Она напомнила об убежище, в котором отсиживалась в первый день в Майне. Тут тоже имелась дверца. Переждете, за вами придут. В полголоса дал указание старший королевский слуга. Придется ехать в бочках, иного способа попасть во дворец нет. Королева ждет гостей. Расставила караулы на всех входах и выходах. В бочки с рыбой они точно заглядывать не станут. Лучше мешки с зерном. Седрик показал себя опытным заговорщиком. Оружие останется цело. Брайан задумался и кивнул. Значит, мешки. Надеюсь, прорези в них сделают, а то задохнемся. И бросать не станут, иначе плакала конспирация. Королевский слуга протянул маркизу ключ и, пожелав удачи, попрощался. Простите, я вам не помощник, едва хожу, поэтому кислая улыбка. Пока жив. Лоуну Оте повезло меньше, она его на цеп ь посадила и заставляет заниматься делами, шантажируя жизнью детей. Не верилось, будто в цивилизованном мире возможны такие страсти. г о м е н ц я не варварская страна, это классическое высокое средневековье. И вдруг цепь. Но он маг. Вырвалось у меня. Сомневаюсь, будто канцлер безропотно позволил сотворить с собой такое непотребство. б р а й а н удивил тем, что не испугался. Как бы поступили, если бы с вами внезапно заговорила пустота? Выходит, Седрик предупредил. Поэтому и на цепи. Лоун отти активно сопротивлялся, но проиграл. Никогда бы не подумал, что ведьма может быть так сильна. Тяжко вздохнул Брайан. Да уж, м а т ч е х а удивила всех. Стоп, но раз Брайан знает о печальной судьбе герцога, знают все. Неужели из страха молчат? Шепотом задала волновавший меня вопрос и получила парадоксальный ответ. А для всех остальных герцог мертв, его убил граф л а н с к е т Ну, королева, куда там темным властелином? Мариан легко их переплюнула, извлекла максимум выгоды из ситуации, и Риоры подставила, и канцлера на себя работать заставила, и подготовила почву, чтобы потом легко и просто избавиться от бывшего союзника. А что с вашей ногой? Наглеть так наглеть. Неудачно выпрыгнул из окна, иначе из дворца бы не выпустили, только мертвым. А так королева успокоилась, вспомнила, что без меня не обойтись, и милостиво разрешила жить. Благо пользы для заговорщиков не представляю. Куда х р о м о м увоевать? Но за домом следят и письма проверяют. Подал голос безмолвствовавший до той поры р и о р ы Разумеется. Окончательно распрощались. Брайан поковылял к себе, унося в руке завернутый в платок камешек, заменивший несуществующий подарок, а мы скрылись за дверью подвального помещения. Потолки там оказались низкими, пришлось передвигаться в три по гибели, а еще темно. Света зажигать не стали, опасаясь, что он привлечет ненужное внимание. Так и сидели, напряженно вслушиваясь в шум просыпавшейся улицы за окном. Невидимость сняли. Незачем зря тратить остатки резерва артефакта. Тревожилась за Брайна. В доброту Мариан не верилось. Она оставила королевского слугу на закуску. Лишь бы только ее с о г л я д а т ы не раскусили нашу хитрость. Тогда у крыльца Брайна поджидают солдаты. Я успела задремать, когда дверь наконец распахнулась и в подвал вошли люди. С ними в помещение проникло солнце. Оказалось, вокруг мешки и бочки. То-то мягко. К одному кулю я как раз и привалилась. Напряженно замерли, но тревожились напрасно. Молчаливые грузчики не удивились, обнаружив гостей, наоборот восприняли как должное. Один остался на страже у дверей, остальные занялись мешками, выбрали самые большие и высыпали из них зерно. Затем проделали ножом отверстия для дыхания, небольшие, напоминавшие естественные прорехи, и приказали забираться внутрь. Никто не спорил, не задавал вопросов, понимали: либо так, либо никак. Мне помогал Риоре. Он же завязал мешок, проверив, чтобы не задохнулась. Никогда не страдала клаустрофобией, но тут едва не умерла от страха. А еще рисковала заработать морскую болезнь. Мешок изрядно т р я с л о Вроде его сначала несли, потом куда-то погрузили. Спасибо не кинули, но и не уложили, словно хрупкий фарфор. Ну да, кто поверит, что в мешках зерно, если с них сдувают пылинки? В итоге тело украсила пара с и н я к о в Под конец начала бояться задохнуться и едва не разрыдалась, когда нож в спорол мешковину, выпустив на волю.